Правило 56. Никогда не сравнивайте детей между собой. Одна моя знакомая семья воспитывает двоих детей, один из которых, как это часто бывает, исключительно хорошо ведет себя, а второй нередко безобразничает. И в какой-то степени виноваты в этом сами родители. Почему? Потому что они говорят своему хулигану, «Ах да, вы заметили, я только что нарушил правило 35, но дети ведь нас не слышат». Почему ты не ведешь себя так же хорошо, как твоя сестра? А если это не красная тряпка для быка, то я не знаю, что это. Дети никогда не смогут относиться к друг другу наилучшим образом, если между ними будут возникать поводы для ревности и зависти. Так что ни в коем случае не давайте одному из них повода думать, что вы считаете другого лучше в спорте, учебе или в чем угодно еще. Это не означает, что вы должны притворяться, что они во всем одинаковы. Это нелепо. Но не нужно концентрировать внимание на тех различиях, о которых, возможно, сами дети никогда не задумываются. И не нужно комментировать их способности относительно друг друга. Это очень важный момент. Вы можете сказать ребенку, «У тебя настоящий талант к рисованию, но не у тебя больше способностей к рисованию, чем у брата». Ну, в конце концов, зачем обижать бедного братца? Это имеет столько же смысла, как заявление о том, что его способности лучше, чем у Фреда Блокса. Правда ведь? И при этом создается впечатление, что вы рассматриваете детей как какую-то систему связанных переменных, а не как отдельных личностей. А у способного брата возникает ощущение, что он не более чем магазинная нагрузка в придачу к более успешному ребенку. В правиле 60 я еще скажу о том, что надо давать детям возможность сознавать, в чем их сильные стороны. Я сейчас говорю лишь о том, что их плюсы и минусы нужно рассматривать отдельно, не сравнивая их между собой. В конечном итоге не неважно, умеет ли они готовить, петь, прыгать на батуте, считать в уме, принимать сообщения по телефону, говорить по-французски, шутить, причесываться или что-нибудь еще, лучше ли хуже, чем другие. Самое главное, что они это умеют. Естественно, для детей все это может выглядеть по-другому. Мальчики обычно больше склонны соревноваться друг с другом, но иногда и девочки от них не отстают. Весьма вероятно, что дети сами начнут допрашивать вас рано или поздно. «Правда я рисую лучше, чем она?» или «Я могу бегать быстрее, чем он, давить И что в таком случае говорить? А говорить придется именно то, что вы в детстве обещали себе никогда не делать, когда вырастете. уходить от ответа. Придется отвечать, к примеру, «Трудно сказать. Ты очень хорошо нарисовал эти деревья, листики как настоящие, а твоя сестра замечательно подбирает цвета, они выглядят у нее очень естественно». «Или ничего удивительного, если ты бегаешь быстрее. Ты же на два года старше».